Глава шестая. В туфли джин были вставлены тоненькие красные шнурки, в волосы вплетены красные ленточки, а на щеке красовалась черная мушка. Она подшила свой комбинезон так, чтобы он выгоднее подчеркивал талию и бедра. Перед тем как выйти из комнаты, она посмотрела на себя в зеркало. Может, я все таки не права? Может, я буду не так уж ужасно выглядеть, потяжелев на парочку сотен фунтов? Нет, Определенно нет. Я такая, какая есть. Она запустила себя по коридору, пролетела мимо плизанца, музыкальных комнат, официальных гостиных, трапезной и приблизилась к спальням. Остановившись у двери Эрла, она распахнула ее, толкая перед собой электростатический пылесос. В комнате было темно. Её прозрачные стены на ночь становились матовыми под действием поля скремблера, создающего оптические помехи. Джин нашла выключатель и зажгла свет. Эрл не спал. Он лежал на боку, а желтая магнитная пижама вдавливала его в матрас. Лицо прикрывало бледно-голубое стеганое одеяло. Приоткрыв глаза, Он бросил на джин испипеляющий взгляд. От бешенства он не способен был даже шевельнуться в первые мгновения. Джин, уперев руки в бедра, произнесла звонким голосом. "Вставайте лежебока, или станете таким же толстым, как все остальные здешние бездельники". Повисшее в комнате молчание было удручающим и зловещим. Джин наклонилась и пощупала руку Эрла. "Вы живы?" Эрл, не двигаясь, сказал низким хриплым голосом: "Вы всегда сначала делаете, а потом думаете. Я пришла исполнить свои ежедневные обязанности. Я закончила убирать в плезанц. Следующая комната ваша". Глаза Эрла метнулись к часам. «В семь утра? А почему бы и нет? Чем скорее я кончу, тем раньше смогу заняться своими делами. К черту ваши дела. Убирайтесь отсюда, пока целы. Нет, сэр. Я действую по собственному усмотрению. Закончив свою работу, я буду заниматься самовыражением, а для меня нет ничего важнее. Уходите. Я художница, пишу красками. Хотя, возможно, в этом году стану поэтессой. А еще я замечательная балерина. Смотрите, Джон сделала пируэт и изящно вознеслась к потолку. Этот номер был ею предварительно отрепетирован. Эрл приподнялся на локте, энергично моргая и бросая на девушку свирепые взгляды, словно вот-вот собрался на нее броситься. Вы или сошли с ума, или без меры нахальны, что в сущности то же самое. Вовсе нет, сказала Джин, я очень вежливо. Поведение людей можно оценивать с разных точек зрения, и не факт, что ваша самая правильное. Эрл снова плюхнулся на кровать. "Приберегите ваши аргументы для старика Вибарда", сказал он заплетающимся языком. "Говорю вам в последний раз, уходите". "Я уйду", сказала Аджин. "Но вы будете об этом жалеть". "Жалеть?" голос его поднялся почти на октаву. "Почему это я буду жалеть? Потому что я пожалуюсь на вашу грубость и скажу мистеру Вибарду, что хочу уволиться". Я собирался сегодня поговорить с вибардом, поговорю и на эту тему. Можете не беспокоиться, вас уволят, процедил сквозь зубы Эрл. "И за что мне такое?" добавил он с горечью. Уродливая горничная врывается ко мне на рассвете и бесцеремонно будет». Джин изумленно уставилась на него. "Уродливая? Я на земле я считаюсь красавицей. Люди останавливаются только завидев меня". Многие сворачивают в себе шеи. Это станция Эберкромби, сухо ответил Эрл. Благодарение Господу. «А Авы сами довольно привлекательны, задумчиво сказал Аджин. Эрл сел, лицо его налилось кровью. Убирайтесь отсюда, закричал он. Вы уволены». Ха, ответил Аджин. Вы не посмеете меня уволить. Я не посмею? вкратчиво спросил Эрл. Это еще почему? Потому что я умнее вас. В горле Эрла захрипела и забулькала. Что заставляет вас так думать? Джин рассмеялась. Вы были бы душечкой, Эрл, не будь вы так обидчивы!» Прекрасно. Давайте выясним это. Почему я обидчив?» Джин пожала плечами. Я сказала, что вы прекрасно выглядите, а вы чуть не лопнули от злости. Я называю это обидчивостью!» Мрачная улыбка, появившаяся на лице Эрла, напомнила Джин гримасы Фасиренгея. Он смотрел на нее так, словно увидел впервые. Этого она и добивалась. "Почему вы думаете, что вы умнее меня?" выдавил Эрл. "Мне так кажется". «Вы умны?» Взгляд Эрла пробежал по шкафам и полкам кабинета, и на его лице возникла тень удовлетворения. "Да," «Я Яумён. Играете ли вы в шахматы? Конечно, играю. Я один из лучших игроков среди ныне здравствующих». Джин играла в шахматы четыре раза в жизни. Я побела бы вас одной левой, сказала она. Хотел бы я, чтобы у вас было хоть что-то, что мне было бы нужно, неторопливо проговорил Эрл. Я бы выиграл это у вас. Джин бросила на него игривый взгляд. Давайте сыграем на фанты. Нет. В ответ Джин весело рассмеялась. Эрл раздраженно рявкнул. Ну ладно, давайте. Но не сейчас. Джин подобрала пылесос. Она добилась даже большего, чем надеялась. Я должна приступить к работе. Если меня здесь обнаружит миссис Блейскейл, то обвинит в том, что я вас соблазняю. Эрл фыркнул, словно разъярённый кабан. Подумайте о фантах, сказала Джин. Я пока поработаю. Она вышла из комнаты, бросив на Эрла еще один взгляд через плечо. Джин надеялась, что он получился загадочным. Помещения, предназначенные для обслуживающего персонала, находились в главном цилиндре станции Эберкромби. Джин сидела в углу столовой, наблюдая, как завтракают ее коллеги. Еда состояла главным образом из какао со сливками, булочек и морошиного. Разговоры за столами велись на высоких тонах. Кто-то постоянно был чем-то раздражен, либо на кого-то сердит. И откуда взялся миф о том, что толстяки апатичны и простодушны, подумала Джин. Краешком глаза она заметила, что в комнату вплыл Вибард с серым от ярости лицом. Она низко склонилась над своей емкостью с какао, незаметно наблюдая за управляющим. Вибарт обнаружил джин и уставился на нее. Его губы шевелились, а щеки пузыри дрожали. На мгновение показалось, что он собирается навалиться на нее всем своим весом, которых он обрел, поскольку сила его злости оказалась способной заменить собою гравитацию. Однако он, видимо, каким-то образом сдержал себя. Он огляделся и заметил Блейскейл. Скейл. Резко оттолкнувшись одними пальцами, он мгновенно оказался у стола, за которым начальница Джин сидела, удерживаемая включенным магнитным захватом своего комбинезона. Вибард склонился к ней и что-то пробормотал на ухо. Джин не услышала слов. Но увидела, как лицо Блейскейла изменилось, а глаза ее забегали по комнате. Толстяк, казалось, сразу стал спокойнее. Он вытер ладони об обширные темно синие бархатные брюки, развернулся в воздухе и послал себя к двери одним точным и отмеренным толчком ноги. Вебард плыл с непостижимым величием. Казалось, что он шествует по воздуху. Он проплыл мимо девушки своей монументальностью, напоминая груженую рудой баржу. Уже осознала, что Блейскейл уже некоторое время делает ей знаки своими толстыми пальчиками. Женщина указывала ей на маленькую коморку, которую называла своим офисом. На лице ее сменялись разнообразные эмоции. Мистер Вибард сообщил мне тревожные новости. Сказала она джентоном, который по ее задумке должен был быть суровым, та изобразила тревогу. «Обо мне?» мне?" Блейскейл решительно кивнула. "Мистер Эрл выражает недовольство вашим странным поведением этим утром. В семь утра, а может быть, даже раньше, Эрл вел себя очень дерзко", пробормотала Джин. "Мистер Эрл", строго поправила Блейскейл. Миссис Блейскейл. Это было ужасно. Можно сказать, что я спаслась только чудом. Блейскейл смущенно заморгала. Мистер Вибард сообщил мне нечто совсем иное. Он сказал, что вы, вы себе такое представляете? Перебила ее джин. Это похоже на правду, миссис Би». Ну, нет, признала Блейскейл, положив пальцы на подбородок и нервно постукивая ногтем по зубам. Несомненно, Если подумать, его слова звучат исключительно странно. Она взглянула на Джин. Но как все случилось? Он позвал меня в комнату, а затем Джин не умела плакать и поэтому спрятала лицо в ладонях. Ну, ну, успокойтесь, запереживала Блейс Кейл. Я в любом случае не поверила Местеру Вибарду. Он он она не смогла выдавить из себя вопрос. Джин покачала головой. «До самого страшного не дошло, «Видимо, он был не в форме. Опять начинается, пробормотала Блейскейл. А я-то думала, этот период остался в прошлом. Что осталось в прошлом? произнесла Джин, будто не понимая, о чем речь. Блейскейл смущенно отвела глаза. «Эрл прошел несколько стадий взмужания, и я не знаю даже, какая из них вызывала наибольшее беспокойство. Год или два назад, когда Хёга был еще жив и вся семья была вместе, он посмотрел столько земных фильмов, что начал интересоваться земными женщинами. Нас это обеспокоило. Благодарение небесам, он полностью перерос это омерзительное увлечение, однако стал еще более робок и погружен в себя. Она вздохнула. Если хотя бы одна из наших прелестных девушек полюбила его ради него самого, за его блестящий ум, Но нет. Все они романтичны. Их больше привлекают круглые, пышные и красивые тела. И бедный Костлявый Эрл подозревает, что девушки строят глазки не ему, а его деньгам. И, признаюсь, я считаю, что он прав. Женщина задумчиво поглядела на Джин. И теперь я боюсь, что Эрл вернулся к своей старой, ну, скажем, странности. Да, вы прелестное создание и ни в чем не виноваты, но однако Ладно. удрученно согласилась Джим. Очевидно, этим утром она все же добилась немногого. С другой стороны, неудача тоже шаг к достижению цели. В любом случае, продолжала Блейскейл. Мистер Вибард просил дать вам другие обязанности подальше от мистера Эрла, потому что молодой хозяин явно преисполнился к вам антипатии. После случившегося, думаю, вы не будете возражать. Конечно, нет, с отсутствующим видом сказал Аджим. Ерл, несносный, ненормальный мальчишка. С завтрашнего дня вы будете убирать в плезансе, выполнять мелкие поручения, а также поливать растения в атриуме. Ну а дальше посмотрим. Джин кивнула и повернулась, чтобы уйти. Да, еще кое-что, неуверенно проговорила Блейскейл. Джин остановилась. Казалось, Ее начальница не находит подходящих слов, но вскоре она решилась. Будьте осторожны, особенно когда вы одни рядом с мистером Эрлом. Вы знаете, это станция Эберкромби, и Эрл здесь высший суд. Иногда случаются странные вещи. Джин спросила потрясенным шепотом. "Вы имеете в виду физическое насилие миссис Блейскейл?" Та закашлялась и покраснела. "Да, Полагаю, можно сказать и так. Иногда наружу выплывают некоторые очень позорные факты. Впрочем, вдаваться в подробности было бы нехорошо по отношению к вам. Вы с нами только один день. Но будьте осторожны. Я не хочу, чтобы беда, которая может приключиться с вами, была на моей совести. Я буду осторожна, успокаивающим тоном пообещала Аджин. Блейскейл кивнула, давая понять, что нравоучительная беседа подошла к концу. Джин вернулась в столовую. В самом деле, очень мило, что начальница так беспокоилась о ней, словно любила ее». Джин фыркнула. Вот еще. Женщины никогда ее не любили, потому что от нее их мужья теряли головы. Не то чтобы Джин намеренно флиртовала, по крайней мере, не всегда. Но в ней было нечто такое, что привлекало большинство мужчин, даже пожилых. Однако на станции Эберкромби все было по-иному. Джин удрученно осознала, что здесь к ней никто не присматривался, ни один человек. Тут все было иначе, Ее жалели. Блейскейл, очевидно, нравилась заботиться о ней. Подумав об этом, Джин ощутила приятное и незнакомое тепло. Может быть, когда она получит эти два миллиона долларов, тут ее мысли вернулись к Эрлу. Ощущение тепла мгновенно улетучилось. Эрл, высокомерный, раздражительный, Эрл неистовствовал, поскольку она помешала его отдыху. Этот наглец утверждал, что она чахлая и костлявая. Джин оттолкнулась и полетела к своему столу, примагнитившись к нему. Она вернулась к недопитому какао. Эрл. Она представила себе угрюмое лицо, белокурые волосы, перезрелый рот и кряжестое тело, которое он столь жаждал наполнить жиром. Этого человека она должна склонить к семейным узам. На земле или любой другой планете Вселенной это было бы детской игрой. Но здесь станция Эберкромби. Джин потягивала какао, обдумывая стоящую перед ней задачу. Шансы на то, что Эрл полюбит ее и сделает ей законное предложение, казались ничтожными. Можно ли поставить его в положение, когда ему будет необходимо жениться на ней ради спасения репутации? Вероятно, нет. На станции Эберкромби именно женить бы на ней навсегда очернит его репутацию. Тем не менее, еще оставались изыкaолки, которые следовало изучить. Предположим, она побьет Эрла в шахматы, сделав ставку из заключения брака. Едва ли. Эрл слишком нечестин и пронырлив. Необходимо заставить его захотеть на ней жениться. Следовательно, она должна стать для него желанной, а это в свою очередь требует пересмотра Эрлом всего своего мировоззрения. Прежде всего, он должен ощутить, что его облик не столь уж отвратителен. Хотя на самом деле он именно таков. Может поступить так? Возвысить самомнение Эрла до такой степени, чтобы он начал считать себя идеалом и стал бы стремиться связать себя узами брака с одной из красивейших представительниц своего вида. Другой вариант действий. Можно втоптать в грязь самоуважение Эрла заставить его ощутить себя настолько жалким и беспомощным, чтобы он стыдился даже высунуть нос за пределы комнаты, в которой живёт. Тогда ему придется жениться на ней, так как в поле его досягаемости больше никого не будет. Еще один путь месть. Если Эрл осознает, что все жирные девушки, которые его окружают, на самом деле потешаются над ним за его спиной, Он может жениться на ней из чувства противоречия. И самая последняя возможность принуждение. Женитьба или смерть. Тут можно применить яды и противоядия, болезни и лекарства, угрозу физической расправы. Джин сердито запустила пустую емкость из-под какао в мусорную корзину. Обман, сексуальный соблазн, есть запугивание, страх, месть. Что из этого подходит больше всего? Нет. Выводы делать рано. Ей нужно время, нужна дополнительная информация. Наверняка у Эрле есть уязвимое место, которое можно будет использовать. Если у них найдутся общие интересы, она продвинется много дальше. Новый мощный импульс ее расследованию может дать дальнейшее изучение занятий Эрла. Зазвенел колокольчик. На доске вызова появилась надпись: "Плезанс". Раздался голос Блейскейл. "Примите вызов, Джин. Отправляйтесь в Плезанс, держитесь скромнее, спросите у миссис Клары, что ей нужно, выполните ее задание, а затем до трех часов вы будете свободны".